Глава 23. Показания свидетелей и объяснения обвиняемых об убийстве царской семьи. Дом Попова, где помещалась наружная охрана, находится против дома Епатиева по Вознесенскому переулку. Охрана занимала только верхний этаж, в нижнем проживали частные лица живший в нижнем этаже крестьянин Буйвит показал. Свидетель Буйвит был допрошен начальником Екатеринбургского уголовного розыска 10 августа 1918 года. Ночь с 16 на 17 июля 1918 года я хорошо восстанавливаю в своей памяти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 Минут через 20 я услыхал, как отворились ворота загородки Епатьевского дома, и тихо, мало шумя, ушёл на улицу автомобиль, свернув на Вознесенский проспект. Но в каком направлении ушёл, не знаю. Ночной сторож Цыцегов показал Свидетель Цицегов был допрошен им же, начальником Екатеринбургского уголовного розыска, 22-го того же августа. «Я ночной сторож на Вознесенском проспекте. Помню, что в ночь с 16 на 17 июля, в три часа ночи...» Часовая стрелка была передвинута большевиками на два часа вперед. Я услыхал звук автомобиля за перегородкой дома Епатьева, где был заключён бывший государь-император. Затем слышал шум того же автомобиля, направляющегося к главному проспекту. Главный проспект, путь на Каптеки. Видеть автомобиль мне не пришлось, так как я боялся подойти к Епатьевскому дому, это нам запрещалось. Охранник Михаил Иванов летемин из Сысерского завода Екатеринбургского уезда. Портной по профессии, малограмотный темный человек. В прошлом судился за покушение на растление. Пошел в охрану исключительно из-за жалования. Один из всей охраны жил с семьей на частной квартире и не ушел с красными, так как не видел ничего худого в том, что был в охране. Его скоро обнаружили в Екатеринбурге. Выдал его спаниель наследника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 17 июля я пришел на дежурство в 8 часов утра. Предварительно я зашел в казарму и здесь увидел мальчика, состоявшего в услужении при царской семье, Леонида Седнева. Появление мальчика меня очень удивило, я спросил, по что он здесь, почему он здесь. Но это один из товарищей, Андрей Стрекотин, к которому я обратился с вопросом. Он только махнул рукой и, отведя меня в сторону, сообщил мне, что минувшей ночью Убитый царь, царица, вся их семья, доктор, повар, лакей и состоявшая при царской семье женщина. По словам Стрекотина, он в ту же ночь находился на пулеметном посту в большой комнате нижнего этажа и видел, как в его смену, а он должен был дежурить с девятнадцати часов ночи до четырех часов утра,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 А царица и одна из царских дочерей перекрестились. В это время Еровский выстрелил в царя и убил его на месте, а затем стали стрелять латыши и разводящие Павел Медведев. Из рассказа Стрекотина я понял, что убиты были решительно все. Сколько было выстрелов произведено за время расстрела, не знаю, не спрашивал. Нет, припоминаю, что в разговоре заметил Стрекотин пуль ведь много должно оставаться в комнате. И Стрекотин мне ответил, по что много? Вон, служившая у царицы женщина, закрылась от выстрела подушкой. Подив в подушке, пуль много застряла. Тот же Стрекотин, между прочим, сказал мне, что после царя был убит черноватенький слуга. Он стоял в углу и после выстрела присел и тут же умер. Других подробностей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 Как из помещений, занимаемых царской семьей, так и из кладовых и амбаров, увозили на автомобиле царские вещи. Увозом вещей распоряжались два молодых человека, помощники Юровского. Вещи увозили на вокзал, так как уже советское начальство решило покинуть Екатеринбург ввиду приближения чехословаков. По поводу убийства царской семьи мне еще передавал австриец по имени Рудольф,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 но сбежал оттуда и вернулся в Екатеринбург, где был разыскан агентом Алексеевым. Так записано его объяснению Алексеева. Я, агент уголовного розыска Алексеев, расспрашивал задержанного Филиппа Проскурякова по обстоятельствам дела. Причём он Проскуряков отзывался полным незнанием чего либо по данному делу объяснил, что он на охране Ипатьевского дома, где помещался царь с семьёй, совсем не был и ничего по этому делу не знает. Был он мобилизован в числе других на охрану Ипатьевского дома, но дорогой сбежал и на охране не был. При дальнейшем же расспросе его на следующий день 22 февраля с предъявлением Павлус перед Оновым Медведеву, который уличил его, что он дал несправедливое показание о том, что он не был на охране Пакиевского дома и что он Филипп Проскуряков был до конца пребывания царя с семьёй на охране этого дома, он Проскуряков изменил своё первоначальное показание и объяснил, что он действительно был на охране Пакиевского дома, где находился царь с семьёй но ничего по делу не знает, и где находится царь и его семья, ему неизвестно. Жив они или нет, не знает. При расспросе дали обо всех подробностях пребывания его на охране в доме Ипатьева. Он про Скуряков еще уклонился от дачи каких-либо существенных сведений по делу, и, наконец, подтвердил лишь то обстоятельство, что Павел Медведев,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 Что происходило в эту ночь, он про скуряков не знает, так как после прихода Медведева лег спать на печь в караульном помещении и проспал всю ночь. Утром слышал от красноармейца Андрея Старкова, что семью увезли из дома. При последующем расспросе про скуряков еще изменил свое показание в последней части, Я объяснил, что слышал от красноармейцев, бывших на охране дома, что царя Николая II и его семью расстреляли и увезли куда-то на автомобиле. При этом Проскуряков объяснил, что сам он Николая II и его семью тогда не видел, действительно ли они расстреляны и вывезены, не знает. Трупов он их не выносил и кровь замывать в комнате расстрела в числе других лиц не ходил. Нережал ни медведи в охрану выносить трупы и смывать кровь в комнате расстрела не слыхал. Наконец, на спрос мой агента уголовного розыска 28 февраля он проскуряков подтверждай свои прежние показания в отношении того, что он ничего по данному делу не знает и что были ли расстрелены в ночь на 17 июля нового стиля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 Нам жалование платили два раза в месяц, первого числа и пятнадцатого каждого месяц. На другой день после получки жалования, значит, во вторник, 16 июля, до 10 часов утра я стоял на посту у будки около Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка. Егор Столов, с которым я вместе жил в одной комнате, стоял тогда в эти же часы в нижних комнатах дома.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 В 3 часа ночи к нам пришёл Медведев, разбудил нас и сказал нам: "Вставайте, пойдёмте". Мы спросили его: "Куда?" Он нам ответил: "Зовут, идите". Я к тому вам говорю, что было это в 3 часа, что у столового были при себе часы, и он тогда смотрел на них. Было именно 3 часа. Мы встали и пошли за Медведевым привёл он нас в нижние комнаты дома Ипатьева там были все рабочие охранники кроме стоявших тогда на поста в комнатах стоял как бы туман от порохового дыма и пахло порохом в задней комнате с решёткой в окне которая рядом с кладовой в стенах и полу были удары пуль пуль особенно было много не самых пуль а отверстий от них в одной стене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 Помню я, что работали тут человек одывало тишей, сам медведев, отец и сын Смородиковы, Столов, убирал в этой комнате и я. Ну, были ещё и другие, которых я забыл. Таким же образом, то есть водой мы смыли кровь во дворе и с камней. Пуль при уборке я лично никаких не находил. Находили ли другие, не знаю.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 Я хорошо помню, что именно Андрей Стрекотин стоял у пулемёта в нижних комнатах. Это я очень хорошо помню. Он всё обязательно видел. Спрашивали я и Столов, также и Медведева. Оба они со Стрекотиным говорили согласно и рассказали следующее. Вечером Юровский сказал Медведеву, что царская семья ночью будет расстрелена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 По словам Медведева, Еровский будто бы такие объяснения привёл царской семье. Ночь будет опасна, то есть, как я понимаю, он им сказал, что в верхнем этаже будет находиться опасно, на случай, может быть, стрельбы на улицах, и поэтому потребовал, чтобы они все сошли вниз. Они требования Еровского исполнили и сошли все вниз. Здесь были сам государь, государыня-наследник, все четыре дочери, доктор Лотей, горничная Повар.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 Когда их всех расстреляли, Андрей Стрекотин, как он мне это сам говорил, снял с них все драгоценности. Их тут же отобрал Еровский и унёс наверх. После этого их всех навалили на грузовой автомобиль, кажется, один, и куда-то увезли. Шофёром был на этом автомобиле рабочий из Локазовской фабрики Люханов. Об этом я вам передаю со слов Медведева. По какому направлению их увезли, не знаю